Глава восьмая. Как меня по-настоящему разозлить? Очень просто. Начать угрожать моей семье. «Не понял меня? Отойди!» — рыкнул губернатор. А это был именно он, по форме не перепутать. И глубокий шрам на щеке, как и описывал Джеймс. О, а вот губернатор его заметил. «Что он здесь делает?» Лицо мужчины начало багроветь от злости, а вот по виду Джеймса было ясно. Он готов хоть сейчас его прикончить. «Отомстить за все мучения, что ему пришлось перенести?» «Ты не понимаешь, с кем связался». Я оскалился и уже не скрывал своей злости. «Саш, твой выход!» Позвал я брата уже на русском. Позади губернатора появился призрак. Приставил к его горлу призрачный клинок, и тот вмиг стал материальным. Лезвие располагалось настолько близко, что оставило порез, и капли крови покатились вниз к белой рубашке. Второй рукой Саша схватил руку с ножом и выбил его. Затем надавил лезвием на горло, и губернатору пришлось отпустить Диану. Супруга спряталась за моей спиной. «Ты в порядке?» — спросил я у нее. «Да, да. Но этот урод собирался нас всех пытать. Макар у него в подвале». Я отправил призраков на освобождение друга, а Диану попросил отойти к ребятам. «Убери лезвие», — сказал я Саше, и тот мигом послушался. Я схватил губернатора за грудки. А он и магом-то не был. Позорище. В доме еще двадцать магов. И один из них выглядит точно так же, как этот», — доложил мне Саша. «Он успел принять информацию от нашего призрачного отряда». «Значит, это не губернатор, а лишь иллюзия», — ответил я, и из руки вылился поток маны. Свет окутал человека, и тот закричал, заживо сгорая. И так будет с каждым, кто посмеет причинить вред моим друзьям или семье. «В подвале антимагическая защита. Нам не пройти», — сообщил Саша. «Пройдем, не переживай», — я ухмыльнулся. Во мне снова взыграл азарт к схватке. «Веди», — велел я брата, и он указал на скрытый под ковром люк в гостиной первого этажа. «Все обитатели поместья спрятались там, за исключением тех, с кем мы уже разобрались». Лезвие света привычно быстро сломало замок, и я откинул крышку. Спустился вниз и сразу наткнулся на барьеры знакомых кристаллов. Но на этот раз они были замурованы в стену. «Твоя магия не будет работать внутри?» «Возможно, ты сильнее, чем влияние этой системы», — предположил Саша. «Возможно. Но если ошибусь, это будет стоить жизни не только мне». «Тогда надо разрушить барьер, но как?» «Все просто», — ответил я. И сжал кулак, направив туда ману. Что-что, о -что, стены я научился ломать маги раньше, чем освоил первое заклинание. Но благодаря этому мы с Серегой познакомились. Всего год прошел, а так многое изменилось. Нет, мы оба изменились. Я ударил по той части стены, откуда выходило больше всего антимагических нитей, и она треснула. Куски камня посыпались к моим ногам вместе с кристаллом, образующим барьер. Направляю к нему мощный поток маны, и он взрывается. Купол разрывается, и мы с призраками проходим внутрь. Но нас сразу встречают боевые маги. Благо я заранее выставил щит, который и принял атаки всевозможных стихий. Были здесь и сильные менталисты. Но ни один не смог забраться в мою голову. Одиннадцать магов прикрывали самого губернатора он стоял у дыбы который антимагическими цепями был привязан макар я воспользовался тем же солнечным ветром но мы были в помещении, поэтому сделал его не таким мощным чтобы не задеть макара и снова стоны и крики от ожогов которые меня совсем не торкали подхожу к реальному губернатору мак иллюзий значит смотрю ему в глаза а ты догадливый скалится он а одна из рук лежит на колесе дыбы Алексей, внезапно позади раздался голос Джеймса. «Позволь мне его убить. Больше мне ничего не надо». «А почему бы и нет? Убивай», — кивнул я. И Джеймс подобрал с пола одну из винтовок. Но губернатор двинулся с места, и в комнате возникло еще пять людей. Буквально из воздуха. И как теперь искать нужного? По лицу Джеймса было видно, что он растерян. Парень целился то в одного, то в другого, пока один из клонов и вовсе пошел к выходу. А от него исходил более сильный поток маны, чем от всех остальных. «Вон тот», — указал я на беглеца. Джеймс резко развернулся и выстрелил. Пуля попала в голову, разбросала брызги крови, и теперь уже мертвый губернатор упал на каменный пол. И снова я вижу смерть, но теперь уверен, она преследует не меня, а моих врагов. «Спасибо», — кивнул Джеймс и бросил автомат на пол. Больше здесь некого было убивать. «Эй, меня освободить не забудьте!» — подал голос Макар. Я обернулся к другу и освободил его от оков. Он встал и зашатался. Едва не упал, но я подхватил его, готовый вывести из этого адского места. «Ненавижу новые земли», — сказал он, натянув на лицо улыбку. «Не мучайся, я и так вижу, как тебе хреново. Сейчас вернемся в империю, и лекари тебя подлатают», — сказал я на русском. Мы вернулись во двор. К забору подъехали военные машины и прямо сейчас вскрывали ворота. Но пока не нападали. Пока. «Уходим?» — спросил Гарн, готовый открывать портал. Он уже держал в руках охапку кристаллов. «Мы же Федора не нашли», — возмутился Костя. «Найдем. Сперва отправим тех, кому нужна помощь. Потом вернемся за ним. Главное, что он не в тюрьме» кости и Диана кивнули, а тем временем ворота особняка со скрипом отворились, и во двор зашли люди в военной форме. Они прекрасно видели количество раненых с ожогами во дворе. Большинство уже потеряли сознание и замолкли. Этих я добивать не собирался. Это охранники. А те, кто был внизу, сразу напали на меня. Впереди группы шел пожилой военный с уж больно строгим лицом, покрытым глубокими морщинами. Вот сейчас он узнает, что губернатор мертв, и снова мы влипнем в неприятности. «Гарн, открывай», — сказал я на русском, желая хотя бы в этот раз избежать проблем, иначе на шум сюда и дальше продолжат стекаться люди. Тогда, когда закончится эта бойня, когда никто из них уже не сможет встать? А Макар нуждался в помощи. Да и Диану я хотел увести подальше. Я вопросительно посмотрел на Джеймса, но он помотал головой и ответил. «Я останусь здесь. Найду Роззи». Видимо, он говорит о теперь уже вдове губернатора. Хорошо, это его выбор. Я кивнул и обернулся к порталу. «Подождите!» — крикнул на английском, идущий впереди. Но Гарнь его не слушал и правильно делал. Перед нами вспыхнул пылающий алым портал. «Мы не собираемся на вас нападать. Мы пришли поговорить!» — продолжил главный из новой группы. «Нам сейчас не до этого», — ответил я, даже несмотря на него. «Вы убили губернатора?» «Допустим», — ответил я, передавая Макара Косте, и ребята первыми прошли в портал. Кивнул Диане, она направилась следом. «Если убили, то теперь я временно исполняющий его обязанности». «Мне и тебя убить?» — спросил я, обернувшись. Пронзил его взглядом, но мужчина и не дрогнул. «Хм, хорошая выдержка». «Нет, мне нет дела до того, что с ним стало». Он слегка улыбнулся, словно сам давно хотел прикончить губернатора. «Вы знаете, как выбраться с континента? Мы заплатим за эту информацию любую цену. Это все, что нас интересует», — продолжил он. «Как тебя зовут?» «Майкл норис четко ответил он. «Встретимся завтра утром у здания администрации, у того, где противная тетка всех приезжающих в журнал записывает». «Понял», — кивнул он. «О, даже спорить не стал». «Значит, действительно, хоть у него мозги на месте. Это радует». Я кивнул и прошел в портал, а следом за мной и Гарн. Мы вышли на плацу прямо посреди тренировки солдат. Сказать, что они офигели, ничего не сказать. Но гонял их сегодня лично полковник. Так что ни один не остановился от бега по кругу. «Лекаря!» — прокричал я и Смирнов кивнул, а затем крикнул солдатам. «Вольно!» «Да я сам дойду до лекаря», — заявил Макар, «хотя сам не держался на ногах». «Ага, в следующей жизни». Больше он спорить не стал, спокойно дал себя уложить на носилки, принесенные солдатами, и в сопровождении целителя направился в лазарет. «За пару дней приведу его в норму, ваше императорское величество», — кивнул мне молодой целитель. Позже он осмотрел и Диану. «Благо, и с ней и с ребенком все было в порядке». Вышло так, что я вернулся гораздо раньше обозначенного времени, но поскольку зараженным сразу велили ехать сюда, военные уже составляли списки очередности. У ворот части собиралась целая толпа, и я решил начать пораньше. Запасся зельями бодрости и принялся за работу. После первой сотни человек сбился со счета, а через шесть часов решил прерваться. Пары часов сна хватило для отдыха, и с утра я продолжил когда тяжелые случаи закончились, Гарн снова открыл мне портал в новые земли. И на этот раз только мы вдвоем отправились на поиски Федора. Уверен, спрятался он хорошо, но должен следить за новостями. Как узнает о произошедшем в тюрьме и доме губернатора, сам позволит себя найти. Но сперва нужно было встретиться с Майклом норисом раз уж я назначил встречу на утро, которая из-за разницы во времени уже наступила. У здания администрации столпились вооруженные военные, но все они расступились при виде меня и Гарна. Мы спокойно зашли внутрь, но не заметили ни одного из работников, что были здесь в прошлый раз. Вместо них здесь был один лишь Майк и его охрана, стоящая у стен. Я присел напротив него на кожаный диван в большом коридоре, который стоял здесь для ожидающих своей очереди. Гарн же встал рядом со мной. «Да, он один был сильнее всех собравшихся здесь военных. В мире, где никогда не было портальной магии, такой маг сразу становится одним из сильнейших». «Я уж думал, вы не придете», сказал мне Майкл после короткого приветствия. «Вы меня заинтересовали. В первую очередь тем, что не стали нападать. Видел, что вы сделали с людьми губернатора. Мне этого хватило для понимания. С такими, как вы, надо дружить». Он сперва посмотрел на меня, а затем поднял взгляд на Гарна. «Вы хотите выбраться с континента?» «Да, вы хорошо осведомлены, но скорее не выбраться, а найти способ наладить связи с другими странами. Не скажу, что мы здесь плохо живем, но ваших людей не хватает на войну с индейцами. Вы не можете развиваться должным образом без помощи извне. Остро стоит проблемой с нехваткой всех видов магов, кроме менталистов». именно. Признаюсь вам, если бы мы могли, то давно бы уже их истребили. Такой расклад меня не устраивал, пусть и повторял прошлое из моего мира с некоторым опозданием. С этим я вам не помощник. Я убиваю своих врагов, а не собираюсь устраивать геноцид населения. Хотите сказать, что в одиночку справились бы с многомиллионной армией? Да, но мне это не нужно. Даже за тонну магического золота? Майкл слегка скривился. Навряд ли он поверил мне на слово. Предложение было заманчивое, но лишь по местным меркам. В империи мне это золото не сдалось. К тому же есть варианты куда лучше, которые уже использовали в истории. «Хоть за 10 тонн», — спокойно ответил я. «Тогда чего вы хотите?» «Этот вопрос стоит решать не с исполняющим обязанности губернатора одного города, а со всеми. И то я не стану обещать вам, что уничтожу индейцев» но смогу с ними договориться, так как этого хочу я. «Вы слишком смело ведете себя на чужой земле», — кмыкнул он. «Ошибаетесь. Ровно через шесть дней новая земля превратится в колонию Российской империи. Мне не было смысла этого скрывать. Так вот вы откуда. А я еще думал, где такие странные имена дают. Значит, вас прислал русский император? Кто там сейчас правит? Романов? И вы собрались говорить от его имени? «Сразу предупреждаю, даже если вы найдете проход, новые земли ему не заполучить». Недоверие исчезло с лица Майкла. Если изначально он сомневался, что мне хватит сил разобраться с индейцами и не только, то с поддержкой флота все это обретало другое значение. Сейчас правит Воронцов Алексей Дмитриевич. Назвал я свое имя, чем ввел Майкла в недоумение, ведь раньше фамилию я свою не называл. А что стало с Романовыми? Это уже Майкл спрашивал из чистого любопытства. «Последнего императора я убил и занял его место», и ответил я, смотря в глаза собеседника. Он мне верил, и для этого не нужно было показывать корону или другие регалии. «Я-то считал, что это нерушимая династия, как и многие семьи императоров. Вы слишком отстали от реальности, все они уже мертвы. Только не говорите, что их вы убили». Нет, но не без моей помощи. Есть старая легенда о первых богах, почему-то вспомнил Майкл. Тут я не удержался от улыбки и ответил. И они мертвы. Звучит невероятно, знаю. Но мне бы не хотелось доказывать, какую силу я имею через человеческие жертвы. Сделаем проще. Передайте губернаторам, что я проведу русские корабли к берегу через шесть дней и поговорю с ними. «Я и так собирался расчистить путь, а с помощью Майкла можно будет убить двух зайцев. И новые земли станут нашими и без войны. Конечно, если у местных губернаторов есть хоть чуточку разума». «В каком городе вас ждать?» — со скепсисом спросил Майкл. «Есть карта?» Он кивнул и велел одному из своих солдат принести карту. «Мы находимся вот здесь», — Майкл указал на город под названием Атланта. Мне же нужно было выбрать одно из прибрежных поселений. «Хоть где-то в этих городах есть порт?» — указал я на линию берега с восточной стороны северного континента. «В Балтиморе. В залив регаты не заплывают. Но порт в основном используется для речных судов, что ходит по реке Соскоя-Хана. Мы сможем разгрузить его для ваших судов, если они доберутся до туда. Скоро у вас не останется сомнений». «Однако оттуда вы ничего не увидите. Лучше нам встретиться здесь». Я указал на Норфолк. «Я сойду на берег, и мои суда двинутся к порту». «Один?» «Нет, со своей свитой». Майкл кивнул, и я задал главный вопрос. «Значит, вы сможете договориться и привести всех губернаторов Новой Земли в Норфолк?» «Постараюсь быть очень убедительным», — кивнул он. «Это в ваших же интересах». Мне бы не хотелось выгонять вас с этой земли. Я слегка улыбнулся. Привык, что подобное спокойствие в разговорах о смерти чаще пугает. И заметил этот страх в глазах Майкла. Он понимал, что на моей стороне не только портальный маг, но и вся мощь Российской империи вместе с ним. Кто сказал, что через портал не может пройти армия? Примерно так рассуждал Майкл. А вот я уже знал, что справлюсь и без поддержки. После завершения переговоров мы спокойно вышли на улицу. Ловили на себе озадаченные взгляды прохожих, но больше нас никто и не пытался задержать. «Ментальной магии Федора не найти», — сказал Гарн на русском. «Жаль. И правда, хоть объявления по городу развешивать, где написать, чтобы завтра подошел к условному месту. Если написать по-русски, то это может сработать». Мы переглянулись и вернулись в здание администрации. Майкл еще не ушел, поэтому выслушал, что мы не можем найти товарища. А уже через час его солдаты вышли со стопкой желтых бумаг, чтобы расклеить их по городу. Теперь, до завтра можно возвращаться к другим делам. Фёдор Медведев спрятался в одном из нежилых подвалов и готовил план по возвращению ребят из тюрьмы. Он не мог отделаться от мысли, что их схватили, а его нет. Он не выполнил задание. Это знание пожирало его изнутри и мешало спать. Поэтому Фёдор решил действовать. Он был обязан попытаться, даже если умрёт, так и не дойдя до темницы. И вот поздним вечером он вышел на улицу. Двигался в тени. Пока не увидел за поворотом объявления. На русском. «Фёдор, нам осталось найти только тебя. Знаю, что ты где-то прячешься. Приходи завтра утром к зданию администрации, где мы расписывались в журнале. Алексей. «Во дела!» — протянул Федор и почесал заросшие щетиной подбородок. Он их всего за день вытащил, и, судя по тому, что объявление висит свободно, с властями тоже договорился. Из-за разницы во времени мы с Гарном вернулись в Красноармейск вечером. Прошли в дом, но перед тем, как отпустить его в выделенную ему комнату, спросил. «Скажи мне, чего ты хочешь?» «В смысле?» — не понял он. «Я доволен твоей службой и хочу тебя наградить». Гарон замешкался. Не знал, что и ответить. «Можешь подумать. С ответом не тороплю». Добавил я, чтобы он не принимал поспешных решений. У Рархана была лишь одна благодарность, когда он оставлял человеку волю. Но вы не такой. Признаюсь, мне нравится в вашем мире, и я хотел бы здесь оставаться и дальше служить вам. Вот и подумай. Что сделает твою службу приятнее?» Гарн кивнул и удалился. «Я же планировал вернуться к зараженным только с раннего утра, поэтому оставалось достаточно свободного времени. Не дойдя до своей комнаты, я закрылся в одной из гостиных и открыл проход на тот свет. Пора проверить, осталось ли там что-то от градимира и начала ли восстанавливаться печать. Но зайдя в темноту, я не ощутил никакого присутствия. Даже столь редких призраков не было поблизости. Поднимаю голову наверх и не могу поверить. От символа мира осталось меньше половины. И еще меньше, чем я видел в прошлый раз.